Вид-то буквально расцвел. Неудобных? Это, знаете ли, еще слабо сказано. Я бы выразился иначе. Весьма неприятных и ставящих под сомнение саму способность почтеннейшего Ивана Логгиновича и далее занимать столь ответственный пост. И что же император? Сокрушенно вздохнув, статс-секретарь глубокомысленно протянул. Ну, в принципе, решение уже принято. Но вы же знаете нрав государя. Он может переменить всё в последний момент. Кстати, а вы ничего такого не слышали не нароком? Слухи упорно называют следующим министром внутренних дел господина Сепягина. Да? Непроизвольно потеряв руки, приятно, когда всё идёт по плану. Виттс похватился и убрал довольную улыбку. Кстати, в связи с успехом вашей поездки в Бежицу. Надеюсь, это не ввело вас в излишние расходы и хлопоты. Пустое, Сергей Юльевич. Я всё равно имел в планах приобретение ещё одного металлургического завода. И раз уж подвернулась удобная возможность, судя по всему, ведь это стоило некоторого труда удержаться от напоминания, что вообще-то князья просто попросили по возможности погасить волнения среди бежецких рабочих-металистов, а не скупать на корню всю бежецу. Однако всё же удержался. Зато попенялся собеседнику, что тот Д немного обидел бывших акционеров брянского металлургического гиганта. Ну когда во время биржевой паники приобрёл у них акции завода по цене бумаги, на которой те были напечатаны. Правда, в данном конкретном случае было ясно, что Сергей Юльевич всего лишь отрабатывает номер. Его попросили чуть надавить и намекнуть на некую справедливую компенсацию, и он это исполнил, но и только. тем более, что учредители никаких претензий не предъявляли, им-то заплатили полную стоимость. И вообще, были весьма довольны тем, что удачно избавились от ставших проблемными активов. Конечно, не будь всех этих забастовок и расстрела бедных казаков, даже такой известный богач, как князь Огренев, не смог бы приобрести достаточно крупный пакет акций. Ну раз уж получилось, как получилось. Да, коли уж разговор зашёл о компаниях, то мне определённо не помешал бы ваш дружеский совет. Щёлкнув пряжками, портфель выпустил на свободу некоторое количество тоненьких канцелярских папок в новомодном пружинном переплёте. О, разумеется, вы же знаете, я всегда готов, так сказать, сообразно обстоятельствам. Не сотрясая более воздух ненужными словесными прелюдиями, Хозяин кабинета деловито потер ладони и начал вникать в обстоятельства князя Александра. Ах, как же он любил такие вот моменты! Мурманская горно-металлургическая компания, прошу. С легким хрустом новенького картона, раскрывая поданную ему укладку, Витта с отстраненной улыбкой заметил. Какое-то нехарактерное для вас название. Скользнув глазами по коротенькому списку учредителей, статс-секретарь сам же и ответил на свой вопрос. «Ну-с, господа Тиссон и Круп, это понятно. Дойче Банк тоже не вызывает вопросов. Но вот две последних строчки. Это мои деловые партнеры из Швейцарии, весьма достойные и порядочные люди, готовые инвестировать в русскую промышленность часть доверенных их заботам капиталов». Намёк на альпийских банкиров был столь прямым, что тема себя мгновенно исчерпала. Никели с печенги, медноникелевые руды Манчегорска, вывоз готовой продукции через э кхм, ну, вы же помните, что порт Романов на Мурманне ещё только заложили. Да и Мурманскую железную дорогу ещё нескоро достроят. Так что год-полтора до первой отгрузки придётся обождать. О, вижу, у вас тут ещё и алюминий. Что, в тех местах имеются залежи необходимого сырья? Да, и в немалом количестве. Хм, да. А вот и справка на сей счёт. Действительно неплохо. Бегло пролистав оставшиеся страницы, Вит вернулся к титульному листу, на коем некто заботливо разместил зелёненький квадратик самоклеящейся бумаги. Поглядел на сумму уставного капитала, радующую глаза множеством нулей, и глубокомысленно пахмыкал. Вновь обласкал взглядом одинокую единичку с процентным значком и быстренько прикинул в уме, сколько это будет. Один процент от почти сорока миллионов на ассигнации. «Думаю, в данном случае решение будет положительным». «Эх, как тебя разобрало». Подхватив этикетку, Стат секретарь перенёс её в настольный блокнот для особо важных записей. Не забыв черкнуть для себя небольшую заметку, после чего весьма выразительно поглядел на следующую укладку. По счастью, гость был очень понятливым человеком и слёту улавливал все движения чиновной души. Прошу, международная железнодорожная компания. Как я понимаю, и в этом случае имеет место быть совместная Заглянув в папку, Сергей Юльевич с легкой ноткой удивления констатировал. — Австрийцы? — Честно признаться, не ожидал. — Да-с, не ожидал. С виду небрежно полистав уставные документы, хозяин имперских финансов уперся взглядом сначала в размер складочного капитала, а затем в список распределения акций. Вот над последним он и завис, пытаясь понять, от чего это князь Огренев... уже второй раз подряд проявляет столь умеренный аппетит. Никаких тебе привычно сакральных 50% плюс одна акция, особых условий, хитрых формулировок и всего прочего, чего можно было бы ожидать. Сомнения государственного мужа были столь велики, что очередной зеленый квадратик самоклейка удостоился лишь мимолетного взгляда. И где же будет расположено? А-а-а. Знаменитая обилия металлических заводов в Криворожье, вникнув в суть и оценив размах планирующейся русско-австрийской дружбы, Сергей Юльевич воздал должное широте замысла. Что ж, солидно, особенно размер будущего карьера и планируемые объёмы годовой выработки. Признаться, я не ожидал, что там найдётся столь большое и самое главное свободное месторождение. Неужели и в самом деле Вне всяких сомнений, Сергей Юльевич, оба участка весьма перспективны. Конечно, для их освоения потребуются солидные вложения. Так их всё же два. Замысел титулованного магната моментально стал ясен: отдать под разработку меньшее и худшее из месторождений, дождаться, пока австрийцы сами всё организуют и наладят, а потом прийти на готовое, обеспечив свои заводы железнорудным сырьём на многие десятилетия вперёд. Если же вдобавок устроить кратковременные биржевые качели с котировками и немножечко уронить рыночные цены, то и вовсе вырисовывается существенная прибыль. А что? Вполне в духе Огренева. Занятно, весьма занятно. Под успокаивающий шелест медленно перелистываемых страничек опытный интриган пытался понять, что же так царапает и не даёт покоя. Есть определённый, есть ещё какой-то подвох. И не только сейчас, но и в первые укладки. Но невозможно ведь за неполный десяток лет стать архимиллионером тому, кто даёт больше, нежели берёт. Нет, милостивые государи, люди подобного склада всегда выжимают из ситуации всё, что только можно, и даже чуточку больше. А вот скандалов и прочего избегают, ибо большие капиталы любят тишину. Ха, возможно, в этом и есть разгадка. Стоило только задаться вопросом, кто больше всего проиграет от падения цен на железную руду, как на ум пришли бельгийские компании, плотно заседевшие своими металлургическими заводами все южные провинции Российской империи. Правда, там же отметились и русские купцы, и французские предприниматели с английскими банкирами, и даже германские промышленники с американскими бизнесменами. Но всё же первую скрипку несомненно играли под Даниэлем Опольда Бельгийского. Выступить против такого металлического лобби даже промышленному магнату Огреневу было, хмм, черевато. Самое малое ценовым демпингом на понижение или даже картельным сговором всех против одного. Вот если предварительно собрать группу австрийских промышленников, поманив сладкой морковкой крупного и весьма богатого места рождения, выставить их на передний план и передавить общение с недовольными конкурентами, а ежели рассуждать совсем уж отвлечённо, то что мешает спровоцировать свару между австрийскими новичками и бельгийскими старичками, довести ситуацию до войны на истощение финансов, а потом разом подмять всё под себя. М да, весьма интересным. Погладив кусочек бумаги, Сергей Юрьевич медленно пересадил зелень на блокнотную грядку. Время покажет, правильно ли он все понял и угадал. Да и вообще, надо бы обстоятельно и не спеша поразмыслить, как с толком использовать открывшееся знание. И как лучше встроить оное уже в свои планы. Мало ли кто там чего захочет и замышляет. Между прочим, у него в бельгийских деловых кругах тоже есть давние весьма хорошие партнеры. а также и кое-какие обязательства и негласные договоренности, причем некоторые он заключил еще в те славные и далекие времена, когда проживал в Киеве и был всего лишь начальником службы эксплуатации в обществе южно-западных железных дорог. Что ж теперь, прикажете плюнуть на столь давнюю дружбу и все забыть?